Пример Испании не исключение. Куда не взглянешь, тот же самый процесс. Ехидные студенты решили проверить теорию на совсем новом для автора материале – Японии и Эфиопии. И получилось то же самое. Взлет, то есть мутация, подъем, то есть усложнение, спад, связанный с развитием культуры, инерция, установление цивилизации, упадок, смешение с соседями и очередной взлет. что это закон природы, сомнений уже нет. Но обязателен ли упадок? Да, потому что наряду с пассионариями при мутации появляются субпассионарии, особи, абсорбирующие меньше энергии, чем требуется для уравновешивания потребностей инстинкта. Им все трудно, а желание их примитивны поесть, выпить, поразвлечься с такой же женщиной. Таковы неаполитанские лацарони, бродяги, описанные Горьким, подонки капиталистических городов, вымирающие племена Андаманских островов, которым лень наловить рыбы, нарвать в лесу плодов для любимых детей. Они лежат на берегу океана в ожидании парохода, а потом просят у приезжих туристов табаку, курят и счастливы. Суп пассионарий существует повсеместно, но очень различный. Близкие к оптимуму составляют кадры преступников и проституток. Те, кто слабее, становятся алкоголиками и наркоманами, а еще ниже стоят дебилы и кретины, у которых не хватает энергии даже на то, чтобы мечтать. Эти особи за пределами нормы. Субпассионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться. Для них характерна безответственность и импульсивность. Им нельзя ничего доверить, ибо ради минутного наслаждения они способны погубить любое дело. даже государственное или общественное. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их не пугает, потому что они просто не в состоянии его вообразить, а тех, кто пытается их вразумить, они убивают. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской империи III-IV веков. Не рабы, и не варвары, и не христиане погубили Рим, а любители церковых зрелищ. бездельники, которых кормили даром. Ведь именно ради них истребляли население провинций и природу собственной страны Италии, где дубравы не восстановились доселе, а склоны Апеннин заросли колючим кустарником.